Глава 33. Мои руки, наконец, падают, не выдержав веса камеры. Этого не может быть. Эйден молчит. Его лицо зеркало моего. На нем тот же шок и та же боль. Флоренс. Уэнди. Весь колледж. Все безымянные исследователи и студенты, давшие слово помогать нам, мертвы. Смотрю на камеру в руках. Там полным-полно свидетельств. свидетельств боли. «Бен?» «Нет, я не могу. Он не мог...» И тем не менее, Бен стоял там, часть этой бойни. «Я не могу отрицать то, что видела собственными глазами, пусть даже внутри все кричит, что они ошибаются. Я свидетель, как и все те, кто прячется в этой камере. Теперь это запись, все, что осталось от них. Среди свидетелей Эдди». «Бен был у нее вместе со мной и знает, где она живет. Беги!» Мысль еще только сформировалась, а ноги уже несут меня вниз по винтовой лестнице. «Беги!» Эйден топает следом, призывает к осторожности, просит подождать и безнадежно отстает. «Вылетаю на воздух и солнце, и как только оно может светить в такой день?» «И бегу!» Эйден за мной не поспевает. Вблизи церкви Святой Марии и других колледжей никого не видно. Все прячутся под кроватями». Так быстро я никогда еще не бегала. Ноги едва касаются земли. Я как будто лечу над миром, быть в котором больше не хочу. Если бы не ребенок. Если я смогу спасти девочку, то потом... Нет, не думать. Не о потом, не о до. Только о теперь, сейчас. Иначе остановлюсь и уже не сделаю больше ни шагу. Я лечу, летят мили, Вот и улица Эдди, ее входная дверь. Дверь открыта. Хватая ртом воздух, переступаю порог. «Эй, есть кто-нибудь? Эдди?» В квартире включен свет, на столе тарелки с недоеденным обедом. «Нет, нет, нет. Пробегаю одну за другой комнаты. Пусто. Дом пуст. Остался только Мюррей. Лежит на полу в кухне. Подбираю его. Смотрю в улыбающуюся медвежью мордочку. Смотрю и не хочу верить. Нет, это кошмар». Весь день кошмар, все не в самом всамделишное. Через минуту я проснусь, бью, что есть силы, в стену. Суставы хрустят, по штукатурке разбегаются трещины. Боль, кровь, но я не просыпаюсь, я не сплю. Я сжимаю Мюррея обеими руками, падаю на пол, сворачиваюсь в комок. Наконец-то и глаза наполняются слезами. Волны боли накатывают одна за другой. Когти рвут меня внутри, все, что я есть, пока не остается ничего. Потом я не знаю. Когда потом? До меня доносятся шаги. Мои глаза крепко сжаты, как и все остальное. Так и думал, что найду тебя здесь. Какой-то уголок мозга регистрирует голос Эйдена. Зачем он здесь? Во всем виновата только я, только я одна. Зачем он пришел? Какое-то движение рядом. Что-то теплое касается моих волос, гладит их, Нам нужно увести тебя отсюда. Еще один едва слышный голос. Кто-то просовывает под меня руки, поднимает. Не могу пошевелиться, не могу говорить. Но если бы и могла, что бы сказала? Меня несут, снаружи хлопают дверцы машины, кладут на сиденье, укрывают чем-то теплым. Приглушенные голоса, рокот мотора, машина трогается, все проваливается в темноту. Лежу неподвижно, как статуя на могиле. бесчувственная и холодная, с закрытыми глазами. Долго-долго вокруг меня тихо, абсолютное молчание мертвых. «Почему я не одна из них?» Пули прошли мимо, даже когда я старалась прыгать перед ними, чтобы отвлечь их от других, ничего не получилось. Потом опять шаги, сначала едва слышные потом ближе. «Она должна быть где-то здесь», — произносит голос. «Дэн!» Я притворяюсь мертвой, лежа лицом вниз на холодной земле. какое-то движение, и другой голос, кто-то хватает меня за волосы, дергает вверх, переворачивает, я открываю глаза, Тори улыбается и вынимает нож».